Глава тридцать шестая Кавалькада Эвана Такера, покинув его дом, вылилась на улицу. Внезапно головной внедорожник с визгом затормозил, и из него выскочили люди с оружием. Дорогу преграждала Ауди-6. Перед ней стоял Уилл Роби. В мгновение ока его окружили пятеро сотрудников службы безопасности. «Руки вверх, живо!» — рявкнул главный агент. Уилл не подумал поднимать руки. «Скажите своему боссу, что если мы сейчас же не поговорим, моей следующей остановкой будет ФБР, где я расскажу все, что знаю обо всем, и ему это не понравится, уж поверьте». «Я сказал, чтоб ты поднял руки живо!» Робби повернул голову, чтобы смерить его взглядом. «А я тебе говорю, валить к своему боссу живо!» Агенты ринулись на Уилла, один оказался на капоте Ауди, второй полетел плашмя на асфальт, третий хотел было попытать удачу, когда раздался крик «Хватит!» Обернувшись, все увидели Эвана Такера, стоявшего рядом со средним внедорожником. «Хватит уже дурака валять!» Упавшие агенты поднялись, злобно глядя на Робби и ретировались. Такер устремил взгляд на Уилла. «Какая-то проблема!» Да. «На самом деле есть проблема. И зовут ее Джанет Ди Карло». Окинув взглядом нескольких соседей, стоявших с разинутыми ртами по своим дворам, рядом со своими машинами или держа на руках малолетних детей, Такер прошипел. «Робби, мы же на людях!» «Не моя проблема. Я сказал вашим парням, что хочу с вами переговорить. Частным образом. Похоже, до них не дошло». Такер поглядел на одну из соседок, молодую мать изо всех сил, сжавшую руку своего пятилетнего ребенка, готового сделать пипи -пи в штанишке, при виде такой уймы мужчин с оружием, и улыбнулся ей. — Просто маленькое недоразумение. Мы уже уезжаем. Хорошего вам дня. — А вы, — он указал на Робби, — поедете со мной. — Я поеду за вами, в своей машине, — покачал головой Уилл. — Она из проката, не хочу ее лишиться. «Вы же знаете, что стало с моей последней тачкой». Такер несколько секунд обмозговывал этот ответ, потом уселся обратно в свой внедорожник и хлопнул дверцей. Робби забрался в свою Ауди, дал задний ход, пропуская кавалькаду, и увязался за ней. Как только они выехали на центральную улицу, Уилл увидел искомы, быстро сделал правый поворот и уехал на парковку. Вышел из машины и прежде чем успел переступить порог Ай-Хоп, Краешком глаза заметил, что кавалькада остановилась и начала сдавать назад. «International House of Pancakes» — крупная международная сеть блинных вафельных. Машины со всех сторон протестующей гудели. Войдя, Робин направился к стойке администратора. К нему подошла девушка с меню в руке. «Вы будете завтракать один, сэр?» «Нет, вообще-то вдвоем». «Но нам нужна кабинка, где вокруг стола разместятся человек пять крупных мужчин». «Простите?» — вытрощила девушка глаза. «А если у вас есть отдельные кабинеты, было бы вообще замечательно». «Отдельные кабинеты?» Достав документы, Робби козырнул ими. «Все в порядке, мы будем вести себя хорошо». Ко времени, когда Эван Такер притопался своей свитой, Робби уже заказал две чашки кофе проводившая их хостас была просто в ужасе. «Все в порядке», — заверил ее Робби. «Дальше я беру дело на себя». Хостес усадила Робби в самой глубине зала, за углом, что было самым лучшим приближением к отдельному кабинету, какое только можно изыскать в Айхоп. К счастью, посетителей в заведении было не густо, и ближайшие находились на удалении не менее полудюжины столиков. «Что за чертову игру вы затеяли?» — буркнул Такер. У меня не было времени позавтракать, а я голоден. Я заказал вам кофе. Мы не можем говорить тут о делах. Что ж, это единственное место, где я готов говорить о них. Хотите, чтобы я приказал вас арестовать? В Соединенных Штатах у вас нет полномочий для арестов, директор. Я сомневаюсь, что вы хотите привлекать к делу местных легавых. Оно далеко за пределами их компетенции». Они могли бы арестовать нас всех, чтобы разбирался кто-то другой. Так почему бы вам не присесть, велев своим ребятам, чтобы они окружили стол, обратив взоры вовне и включив свои приборы подавления электронных средств наблюдения, которые у них имеются, как мне известно, и поговорим об этом. В конце концов, совладав с бешенством, Такер сделал глубокий вдох и уселся проследил, чтобы его люди сделали именно то, что предложил Роби. От прибора, который один из телохранителей держал в руке, доносился негромкий гул. Вы пьете кофе со сливками и сахаром? – поинтересовался Уилл. Сойдет и черный. К ним бочком подобрался Робеющий официант, почти подросток, и дрожащим голосом спросил: э -э, «Вы готовы сделать заказ?» Не успели телохранители отогнать его, как Роби сказал: «Я готов, директор». Такер покачал головой и поглядел на меню. — Минуточку. Я тоже еще не ел. Что порекомендуете? — он повернулся к официанту. Вид у юноши был такой, словно тот предпочел бы достаться на корм акулам, чем раскрыть рот. Но он все-таки пролепетал. — Мы типа славимся своими блинчиками? — Такер одарил Робби улыбочкой. — Что ж, я возьму глазунью из двух яиц, бекон, стопку рекомендованных вами блинчиков и фруктовый сок. — Мне то же самое, — купил Уилл. Официант ринулся прочь чуть ли не со всех ног, и Робби уперся взглядом в Такера. — Ну, можем мы перейти к делу, — изрек тот. — Один вопрос. Вам известно, где находится Джанет Ди Карло? — Она в больнице, Робби, — огрызнулся Такер. — Ладно. А в какой? потому что в той, где она была вчера ночью, даже не представляют, где она сейчас». Так и оцепенел, не донеся чашку до губ, и поставил ее обратно. «Вы и в самом деле не знаете?» — с оттенком недоверия произнес Уилл. «Это невозможно. Куда она могла подеваться? Она только что после операции и находится в критическом состоянии. То есть...» — Вы мне говорите, что ваши люди в больнице не сказали вам, что субъекты из МВБ явились и увезли ее бог знает куда? — Ну, я бы сказал, что этого быть не может, но, видимо, ошибаюсь. Облизнув губы, Такер отхлебнул кофе и медленно поставил чашку на место. Наблюдая за этим, Робби подумал. — Тянет время, потому что лихорадочно соображает. — МВБ, — наконец сказал Такер. — Вы уверены? Именно такие документы они предъявили сестрам, чтобы забрать Дикарло из-под их опеки. Такер промолчал. «Пока вы будете переваривать это, директор», — докинул Робби, «должен вам сообщить, что я также имел беседу с СП ВНБ». «Гассом уиткомбом «Зачем?» — вскинулся Такер. «От него приехали и забрали меня. Мистер Уиткомб, говорил резко, строго по делу» и был не очень доволен тем, что я ему поведал. Такер отпил еще глоток кофе. На сей раз это было тактической ошибкой с его стороны, потому что Робби заметил, как дрожит его рука. «Что именно вы ему сказали?» «Вы правда хотите знать?» «Конечно хочу!» «Имеется веская причина тому, что я сумел вытащить Дикарла живой из западни вчера ночью. А именно...» «Нам на выручку». Пришел ангел-хранитель. «Какой ангел?» «По-моему, ее имя вам известно. Джессика карилл Рот Такера раскрылся, но оттуда не прозвучало ни слова. Наконец он выпалил. «Чушь!» Я бы тоже так подумал, поскольку мне было поручено найти ее, потому что она предала родину. Во всяком случае, мне так сказали. «Зачем с вами хотела встретиться Дикарло?» «Хотел рассказать мне кое-что интересное о прошлых миссиях». «А конкретнее?» – требовательно вопросил Такер. «Наподобие миссий, которых быть не должно, пропавших сотрудников и оборудования, долларов канувших в небытие». Робби принялся более подробно излагать Такеру то, чем поделилась Дикарло. Когда он закончил, тут хотел было что-то сказать, но Уилл упреждающе поднял ладонь и указал налево. «Им принесли еду». Охранный кружок расступился, и перед ними поставили тарелки. — Что-нибудь еще? — пискнул официант. — Кофе освежить? — Мне не надо, — Такер посмотрел на Роби. Еще немного, спасибо. Подлив уилу кофе, официант удрал. Роби приступил к еде, а Такер просто сидел. — Дикарло привела вам подробные сведения об этих миссиях, сотрудниках, оборудовании и деньгах? — Нет. — Но на вашем месте я постарался бы все выяснить. Такер медленно покачал головой. Робби не понял, что именно выражал этот жест. Недоверие, недовольство или и то, и другое разом. «Вы уверены, что это был «Тот же рост, то же телосложение. Женщина!» «Значит, уверенности у вас нет!» — уточнил Такер. «Сколько у вас женщин на зарплате, способных ввязаться в перестрелку с полудюжиной обученных киллеров и победить?» — парировал Робби. «Дьявол, да сколько у вас мужиков, способных на такое!» Такер принялся нарезать яичницу. Несколько минут оба ели в молчании. Положив в рот последний кусочек, Робби допил кофе и откинулся на спинку стула, швырнув бумажную салфетку на стол. Такер последовал его примеру. «Если это был Рил, то почему?» — спросил он. «Как раз на этот вопрос я и надеюсь получить ответ у вас. Откуда мне знать ответ на него?» «Вы директор центральной разведки. Если у вас нет ответа, то у кого он есть, счет побери?» «Может, у МВБ?» «Вы по-прежнему не ладите со старшим братом?» «Десятилетиями в БР было 800-фунтовой гориллы, которую ненавидели все остальные», — Такер пожал плечами. «А теперь МВБ 900-фунтовый гризли, которого мы ненавидим даже больше, чем бюро». Не похоже, чтобы вы, ребят, костьми ложились, чтобы сотрудничать с остальными. Еще как ложимся, Робби! Тогда беритесь за телефон, звоните своему собрату в МВБ и любезно просите вернуть вашего сотрудника. Это не так просто. Почему? Дело сложное. Объясните. Некогда объяснять. Мне предстоят важные встречи, на которые я уже опаздываю. Ладно. Робби встал. «Тогда отпускаю вас на ваши важные встречи. Но если сможете выкроить время, попробуйте выяснить, жива ли еще Дикарло». «Я очень переживаю, Джанет Робби, и не надо выставлять меня так, будто мне все равно. Она для меня не только коллега, но и друг». Действие, директор. Они всегда говорят больше слов. Какие следующие шаги вы предпримете по отысканию Рил? «Никаких». — Пока кто-нибудь не объяснит мне, что за чертовщина творится, я официально в отставке от оперативной деятельности. — Это не повиновение прямому приказу! — рявкнул Такер. — Так арестуйте меня. Протолкнувшись сквозь заслон телохранителей, Робби покинул Хоп. Когда Такер собрался уходить, дрожащий официант подкрался к нему, сунул в руки счет и бросился на утек. Посмотрев на счет долгим взором, директор ЦРУ неспешно извлек. Бумажник.